«Музыкальный гешефт». Коллега и соплеменник Бикеля, израильский певец Давид Эшет, родился в 1933 году, записал в 1972 году пластинку «Запрещенные песни». Привлеченный шумным успехом альбома «No More Silence», решается продать публике тот же товар, но в другой упаковке. Год спустя, осенью 1972 года, В Тель-Авиве широко анонсируется релиз его диска «Forbidden Songs» — запрещенные песни. Чтобы ни у кого не возникло сомнений, где эти самые песни «Forbidden», на обложку поместили большую цветную фотографию Красной площади. Но если кто-то из покупателей новинки готовился бросаться навзничь и закрыть уши, чтобы не попасть под осколки этой музыкальной гранаты, то его ожидал лишь жалкий пшик, правда, с примесью веселящего газа. Давид Эшет включил в издание дюжину вещей, причем в переводе на идиш. Среди этих вещей оказались чубчик, эх, Андрюша, две гитары, бубенцы, любимый город и даже песенка Юрия Саульского и Михаила Танича «Черный кот». Жил да был черный кот за углом, и кота ненавидел весь дом. Только песня совсем не о том, как поссорились люди с котом. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, но пока наоборот, только черному коту и не везет. Интуиция подсказывает мне, что произошла так называемая техническая ошибка, и черный кот должен был быть другой породы, не Танича а Акуджавы. Аллегорическая вещь Булата Шаловича укладывается в концепцию альбома и хоть как-то созвучно тому контексту, в котором упоминается ниже в аннотации. Вот фрагмент текста Акуджавы. «Он в усы усмешку прячет, темнота ему как щит. Все коты поют и плачут, этот черный кот молчит». Он давно мышей не ловит, Усмехается в усы, Ловит нас на честном слове, На кусочки колбасы. Он не требует, не просит, Желтый глаз его горит, Каждый сам ему выносит И спасибо говорит. Он и звука не проронит, Только ест и только пьет. Грязный пол когтями тронет, Как по горлу поскребет. Нашлось тут место и для баллады Галича старательский вальсок». Промолчи, попадешь в палачи. На пластинке «Молчание золота» и песни Дулова на стихи Евтушенко «Баби Яр». Простите меня. Но это, пожалуй, единственные треки, которые можно причислить к разряду запрещенных, хотя на заднике конверта располагалась статья, которую предваряла объявление. По очевидным причинам имена авторов не могут быть названы. И далее, эта пластинка — собрание запрещенных песен, созданных, записанных и спетых, но никогда не опубликованных в СССР. Тексты этих песен секретно переписываются и передаются из рук в руки. Их авторы скрывают свои имена. Из страха преследования и заключения в тюрьму. Такие песни, как «Без вины виноватые», «Молчание золото», «Простите меня», «Черный кот» и другие, не поются жизнерадостной молодежью открыто. Они поются тайно, приглушенными, но четкими голосами. Это слова печали и боли, протеста и тоски по свободе слова простой любви, что жаждут их души. Это слова ненависти к партии и проклятия возрождающемуся сталинизму, которое они горько поют про себя в надежде, что придут лучшие времена. Как еще могут русские люди, зажатые в тисках власти и цензуры, выразить свои чувства и эмоции, если не в песне? Как еще оповестить других, что они не одиноки в своих страданиях, если не спеть под гитару, чтобы слова песни разнеслись из города в город, из села в село, из деревни в деревню, из дома в дом, из сердца в сердце. Только песня способна преодолеть все преграды, заборы и тюремные стены, чтобы наполнить души страждущих и угнетенных. Великая сила песни разобьет оковы рабства, Как пали стены от звука иерихонских труб? Текст, что и говорить, полон не только пафоса и драматизма, но и просто неправды. Как-то сплоховали продюсеры, если подкрепили его песенками про Черного кота, Ой, Рябина Кудрява, На тот большак, который от чего-то приписали Ивтушенко, приперчив этот диетический набор, Единственным переводом Галича. Примечание Ой, Рябина Кудрява Эту известную песню написал в 1954 году композитор Евгений Родыгин. В феврале 2015 года он отметил 90-летие Думаю, он был бы очень удивлен, узнав, что его песня оказалась в разряде запрещенных, да еще и на пластинке Израильского певца. По иронии судьбы, в 1984 году именно Родыгин возглавил комиссию по экспертизе песен Александра Новикова. В автобиографическом романе «Записки уголовного барда» Новиков вспоминает, что суть экспертизы сводилась к следующему выводу. Автор вышеупомянутых песен нуждается, если не в психиатрической, то в тюремной изоляции наверняка конец примечания. Сразу видно, что работали в торопях, спеша по-шустрому провернуть гешефт и срубить деньжат на горячей теме. Хотя в вокальном мастерстве Давиду Эшету не откажешь. Исполнил все душевно, как-никак наш парень из черновцов. Перевод русских шлягеров на идиш стал впоследствии его коньком и он записал чуть ли не сотню композиций, от песенки фронтового шофера до миллиона алых роз. И, по слухам, продолжает эту культуртрегерскую деятельность до сих пор. Вот интересно, что сегодня он пишет на обложках своих дисков? Но нам пора прощаться с землей обетованной, перед посадкой на рейс Тель-Авив-Нью-Йорк, где нас с вами ждет следующий герой, Скажу, что тема задушенных в тисках цензуры советских людей приобретала на музыкальном рынке Израиля самое причудливое очертание. Примерно в то же время на прилавках магазинов появилась пластинка с броским названием «The New Slavery» – «Новое рабство», где звучали голоса канторов и хазанов из советских синагог. В немалой степени из-за броского дизайна диск пользовался спросом.